«Значит, я в боковом дворике белье вешаю, а она наверху в кресле следит за мной, как ей нравилось». Ну и кричит «Шесть защипок, Долорес! Шесть щипок на каждую простыню! И не вздумай четырьмя обойтись, я все вижу!» «Да, — говорю, — знаю, и тебе только одного не хватает, чтоб сейчас мороз ударил да заштормило. «Что-что? — кричит она». «Что ты сказала, Долорес Клейборн?» Сказала, что кто-то свой огород унавоживает», — отвечаю, «потому как уж очень звоняло. ты «Ты что-то много себе позволяешь, Долорес!» кричит она над треснутым, дрожащим своим голосом. Ну, совсем как в дни, когда к ней на чердак вдруг солнышко заглянет. Я понимала, что попозже она может опять за свои штучки приняться, но меня это не заботило». В ту минуту я даже рад была услышать, что она говорит, ну, совсем нормально. Правду сказать, будто всё прежним стало. Ведь последние три-четыре месяца она бревном была. Вот и приятно было, что вернулась прежняя Вера. Ну, то есть настолько, насколько она вообще могла вернуться, понимаете? «От нет, Вера!» — кричу я ей в ответ. «Не то б я себе позволила давным-давно бросить работать у вас!» Я думал, она ещё чего-нибудь завопит, только нет. Ну да я всё развешиваю её не да её пелёнки, да её полотенца и прочее. А потом, хоть в корзине ещё хватало, я вдруг остановилась. Мне скверно стало. Почему до чего, не знаю, скверно, и всё тут. И странная такая мысль в голове. У этой девочки беда. У той, что я в день затмения видела, у той, что меня видела. Она теперь выросла. Она ж почти селение-ровесница, но беда у нее страшная. Я обернулась и посмотрела вверх. Так и думала, что сейчас увижу, какой то девочка в красно-желтом платьице с алой помадой на губах теперь встала. Но я никого не увидела, а этого быть не могло. Потому не могло, что там же Вера должна была сидеть, через подоконник перевешиваться, проверять, сколько защипок на простыне. Но ее там не было. И я понять не могла, как же так? Я ж сама ее в кресло посадила, а когда поставила у окна по ее вкусу, сразу тормоз закрепила. И тут слышу ее крик «Долорис!». Меня Энди прямо мороз по коже пробрал, будто Джо вернулся, я прямо к месту приросла. Тут она опять закричала, и я разобралась, что это она, а не он. «Долорис! Мусорные кролики! Со всех сторон! О, Господи! О, Господи! Долорис, помоги! Помоги мне!» Я повернулась, чтобы бежать в дом, споткнулась о чертову корзину и запуталась в повешенных простынях. Никак выпутаться не могу, прям будто у них руки выросли, чтобы задушить меня или просто никуда не пускать. Я барахтаюсь в них, а Вера все кричит, и вспоминается мне тот сон, голова из пыли с длинными пылевыми зубами. Только теперь у нее лицо Джо, и глаза темные, пустые, будто кто-то вогнал два куска угля в клуб пыли, и они в нем повисли. — Да, Лорес, побыстрей, да побыстрей же! «Побыстрей! Мусорные кролики! Мусорные кролики со всех сторон!» А потом она просто визжать стала. Страшно это! Даже вообразить невозможно, чтобы жирная старая стерва вроде Веры Донован могла визжать так громко. Прям пожар, наводнение и конец света все разом. Я из простынь выпуталась, и тут у меня бретель лопнула, прям как в день затмения, когда Джо меня чуть не убил, прежде чем я от него вырвалась. Вы знаете, есть такое чувство, когда кажется тебе, будто ты в этом месте уже была, будто знаешь, что люди скажут до того, как они рот раскроют. Вот это чувство на меня и накатило». Да так сильно, что чудилось, будто вокруг меня призраки собрались и тычут у меня пальцами, и я почти что эти пальцы вижу. И знаете еще что? Призраки эти были словно из пыли. Вбежала я в кухню, кинулась вверх по черной лестнице, как могла быстрее, а она все визжит, визжит, визжит... «Комбинация сползает, и на площадке оглянулась. Вот сейчас увижу, как за мной Джо карабкается, и сейчас комбинацию схватит». Тут я опять вперёд посмотрела и увидела Веру. Она уже три четверти коридора прошла к парадной лестнице, бредет спиной ко мне и визжит, визжит. На ночной рубашке внизу большое бурое пятно. «Обложилось, значит». Но только на этот раз не из подлости или стервозности, как прежде, а от страха, ледяного, душного страха. Кресло поперек двери ее спальни застряло. Значит, она его с тормоза сняла, когда увидела то, что так ее перепугало. Прежде, когда на нее ужас накатывал, она могла только сесть или лечь, где была, да на помощь звать. И вам много народу скажет, что ходить сама она вовсе не могла. А вот вчера смогла. Богом клянусь, смогла. Отпустила тормоз кресла, повернула его, проехала через комнату, а когда оно в двери застряло, сумела из него выбраться и побрела по коридору. Я стою, как каменная, смотрю, как ее шатает, и думаю, что она такое ужасное увидела, чтобы все это проделать и вот идти. Хотя ноги ей давно служить отказались. Что ж это такое? Для чего у нее только одно название нашлось? Мусорные кролики. И вижу, куда она бредет. Прямо к лестнице. «Вера!» — кричу ей. «Вера, хватит глупостей! Ты же свалишься! Стой!» И тут я с места сорвалась и побежала со всей мочи. И опять чувствую, что все это второй раз случается, только теперь я Джо и бегу, чтобы схватить и вцепиться». Не знаю, услышала она меня или нет, а может, бедным ее раскисшим мозгам почудилось, что я вовсе впереди нее. Твердо только одно знаю. Она опять закричала... «Долорес, помоги! Помоги мне, Долорес! Мусорные кролики!» А сама даже чуть быстрее пошла. А коридор-то уже весь позади почти. Я пробегаю мимо ее спальни и как стукнуть щиколоткой о подножку кресла. Вот видишь синяк, Хэнди. Бегу, что есть мочь, кричу «Стой, Вера, стой!» И уже хрипеть начинаю. А на площадку перешла и занесла ноги в пустоту. Спасти я ее уже не смогла бы, а могла только свалиться вместе с ней. Да только в такую секунду некогда думать или взвешивать. Я кинулась на нее, а ее нога промахнулась, и она вся накренилась вперед. И тут я в последний раз ее лицо увидела. По-моему, она не соображала, что падает. Один ужас на лице, даже глаза выпучены. Панику эту я в них и раньше видела, да только не такую дикую. И можете мне поверить, вовсе она не лестница перепугалась. Думала она только о том, что позади нее было, не впереди. Хватаю, и только воздух один. Да между указательным и средним пальцем левой руки складочка ее ночной рубашки проскользнула, как шепоток. «Толор!» — вскрикнула она и бряк. Плотный такой, мясистый хлопок. У меня просто кровь леденеет, как вспомню этот звук, такой же, какой из колодца донесся, когда Джо одно ударился. Вижу, она через голову перекатилась и что-то треснуло. Резк так, будто сухая палка, когда ее для растопки через колено ломаешь. Из головы у нее кровь брызнула, и тут мне невтерпеж стало. Я повернулась так быстро, что у меня ноги заплелись, и я на колени рухнула. Смотрю по коридору в сторону ее спальни, да как закричу! Там Джо был! Секунду-другую я его ясно видела. Вот как тебя теперь, Энди. Видела, как его пыльная ухмыляющаяся рожа пялится на меня из-под ее кресла. Смотрит сквозь спицы колеса, которая в двери застряла. Потом оно исчезло, и я увидела, как она стонет и охает. Я просто поверить не могла, что она после такого падения жива осталась. До сих пор не могу. Конечно, Джо тоже не сразу помер, но он-то был мужчина в рассвете лет. А она — дряблая старуха, у которой уже десяток мелких ударов случился, не говоря уж о трёх серьёзных. И грязи внизу не было, чтобы мягче упасть, как она под ним хлюпнула. Не хотелось мне к ней спускаться, не хотелось смотреть, что у нее сломано и откуда кровь льется, но, конечно, ничего другого не оставалось. Кроме меня в доме никого не было, и, значит, словно на меня перст указывал. Когда я на ноги поднялась, пришлось за столбик перил ухватиться, так колени подгибались. Так наступила на край своей комбинации, и вторая бретелька лопнула. Я платье приподняла, чтобы из нее вылезти. Ну опять, совсем как тогда. Помнится, я даже на ноги посмотрела, а нет ли на них царапины крови от ежевичных колючек. Ну да, конечно, ничего подобного. Меня в жар бросило. Если вы когда-нибудь по-настоящему болели, и температура у вас подскакивала, так вы поймёте, как я себя почувствовала. Не то, чтобы на том свете, но и не на этом. «Будто все стеклянным стало, ни за что не ухватиться, все скользкое. Вот что я чувствовала, когда стояла там на верхней площадке, сжимала перила мертвой хваткой и смотрела на нее внизу. Она лежала на ступеньках пониже середины лестницы. Обе ноги так подогнулись, что их и не видно было. Кровь стекала по одной стороне жалкого старого лица». Когда я, спотыкаясь, добралась до нее, а все еще цеплялась за перила, как могла, один ее глаз вдруг закатился под лоб, увидел меня и взгляд был взглядом зверька, угодившего в капкан. Да прошептала она, этот подлец все годы с тех пор ко мне подбирался. Шш, говорю. Лучше помолчи. «Нет, подбирался», — говорит она, будто я заспорила. «Сукин сын! Паршивый сукин сын!» «Сейчас я спущусь, — говорю, — и позвоню доктору». «Нет!» — отрезала она, протянула руку и ухватила меня за запястье. «Не надо доктора! Не надо больницы! Мусорные кролики!» «На же там! Всюду они!» «Вера, все будет хорошо!» — говорю и вырвала руку. «Только лежите спокойно, не двигайтесь, и все с вами будет в порядке!» «Долорес Клейборн говорит, что со мной все будет в порядке!» — повторяет она тем сухим, бешеным голосом, которым пользовалась до того, как у нее начались удары, и в голове все перепуталось. «Какое облегчение выслушать не специалиста!» Голос этот после стольких лет был ну как пощечина. Я сразу в себя пришла и в первый раз посмотрела ей в лицо по-настоящему, как смотрят на людей, которые знают, что говорят, и слов на ветер не бросают. «Я уже покойница», — говорит она, — «и ты это знаешь не хуже меня». «По-моему, я сломала позвоночник». Но этого вы знать не можете, Вера», — говорю. «Но охота бежать к телефону у меня пропала. Думается, я знала, к чему дело идет, и если бы она вправду попросила о том, про что я догадывалась, так отказать ей разве ж я могла». Я ведь в долгу у нее оставалась с того самого дождливого дня в шестьдесят втором, когда я сидела на ее кровати и выла под передником, а Клейборны всегда долги уплачивали. Когда она опять заговорила, мысли у нее были такими же ясными, как тридцать лет назад, когда Джо был жив, а дети еще из дома не уехали. «Я знаю», — говорит Что остается только одно решить, умру ли я в мое собственное время или в какой-нибудь больнице. Их время слишком долгим будет, а мое время сейчас пришло, Долорес. Нет у меня сил видеть в углах лицо моего мужа, когда я слаба и путаюсь в мыслях. Нет у меня сил видеть, как они краном поднимают корветы с карьера в лунном свете, как вода течет из открытого окна с пассажирской стороны. «Вера, я не понимаю, что вы такое говорите», — перебила я. Она подняла руку и махнула на меня раз, другой, властно, как в прежние времена, а потом рука эта брякнулась на ступеньку рядом с ней. Я устала писать себе на ноги и забывать, кто ко мне приходил, чуть они уйдут. Я хочу кончить. Ты мне поможешь?»